«Дело сделано», — устало сказал он, даже не посмотрев в сторону, где лежал его пленник. «Вам удалось похоронить его, даже несмотря на дождь?» «Дождь! Он никогда меня не стесняет. К тому же он размягчил землю в том месте. Мы копали сова и я». Копали, копали, копали, пока не вырыли яму достаточно большую. И поверьте, это была нелегкая работа. Потом нужно было его туда подтащить, но, добавив он с неожиданной нежностью, я обмотал его красивую голову куском одеяла, чтобы не испортить ее, пока мы будем тащить его по булыжникам а потом закопали. Тут же я посадил куст вереска, который выкопал невдалеке, и положил камни. Теперь никто не догадается, что он там лежит. Никто, кроме меня. «Благодарю», — сказал Гийом. Человек посмотрел на него убийственным взглядом. «Можете оставить при себе вашу благодарность, Не ради вас мы трудились, как оторжане, девчонка и я, а для него и для меня тоже. Гийом ничего не сказал. Он понял, похороненный в секретном месте, Али теперь принадлежал только этому дикарю. Не потому ли он его ненавидел, что Гийом был хозяевом этого великолепного скакуна, о котором тот мог только мечтать. Тем временем руками, покоробившимися от долгой работы в воде и в земле, сова ощупывала ноги раненого. Она принесла комок синей глины, чтобы обложить ею распухшие ноги Гийома, но было ясно, что она предпочла бы передать его на попечение хорошего доктора. Все не так хорошо, как ты думаешь, уверяла она Николя. Конечно, мы старались, как могли, но я не уверена, что мы правильно установили на место кости. Это сделает камни, ответил тот тоном, не допускающим возражений. Я оставь его в покое. Сделай ему припарки и можешь уходить. Сейчас, ночью, я никуда не пойду. Посмотри, какая погода. И потом мне надо приготовить вам еду. Если я вас оставлю, ты накормишь его каким-нибудь тухлым мясом или травой, и он от этого умрет. А кто говорит, что мне это не понравится? Ты думаешь, у меня есть желание им заниматься еще неизвестно сколько времени? Девушка сорвала со стены ружье и протянула его Николя решительным жестом. Тогда убей его немедленно. Это будет по-христиански, или, по крайней мере, честно, вместо того, чтобы дать ему медленно гнить здесь заживо, в этой дыре. Дыра, дыра. Я-то здесь живу и неплохо. Ты, ты к этому привык, а он нет. Придется теперь этим господам иногда надо своими глазами посмотреть, как нам тут живется в нищете. Ладно, готовь еду и убирайся. Нет, я останусь здесь с вами. Разозлившись, он замахнулся, чтобы ударить ее, но она не отвернулась, а с вызовом крикнула. «Ну, давай, скотина!» «Правда, это в первый раз, но все равно когда-нибудь должно было случиться. Если хочешь, чтобы я убралась, ты должен выгнать меня, положим его на дно и отвезем ко мне. Мой домик небольшой, но, по крайней мере, он похож на дом». Мрачный взгляд браконьера стал еще мрачнее от ревности.